Глава первая Прогулявшись по лесу, наверное, чуть больше часа, задрав голые ноги о ветке, исколов стопы камешками, шипами и наступив на какого-то слезняка, я в итоге вернулась в исходную точку. Пить хотелось ужасно, есть тоже, да и ноги от напряжения гудели, а я, выходит, ни на шаг не продвинулась. Только хорошая. тяжело вздохнула, с тоской взглянув на кусочек неба, просвечивающийся сквозь кроны деревьев направилась к озеру, смыть грязь и усталость ног и хорошенько так подумать. Забредя по колено в теплую воду, немного пахнущую болотом, набрала в ладонь воды, с сомнением взирая на темные лохмоти плавающие в ней, чтобы в итоге окончательно удостовериться, что пить мне уже не так сильно хочется, я просто умыла лицо. После попыталась оттереть въевшуюся в ступни грязь, но, услышав тихий стон, испуганно замерла. Медленно, не делая резких движений, подняла голову, заметила двух бородатых мужиков, застывших у самого края воды. Шелки! Приглушенным голосом воскликнул один из них, очумело уставившись на меня, но, впрочем, он быстро взял себя в руки и рвано приказал. Держи ее, я шкуру поищу! Э! Промычала я, несколько опешив, но уже через секунду рванула от счастливо улыбающегося и распахнувшего в широких объятиях руки второго бородача. Но, как назло, мои ноги запутались в мокром подоле, и скорость бега по воде оставалась желать лучшего. «Эй, отпусти меня немедленно!» «Ищи быстрее, вырывается!» Прохрипел мужчина, схватив меня в охапку, прижал к своему телу, прерывисто дыша мне в затылок. «Тихо, маленькая, не обидим?» «Да отпусти ты меня, не уйду и никуда!» Вырывалось, что есть мочи, но силы у нас были явно неравны. «Знаю я вас, обманете!» Тихим смешком ответил, тут же вскрикнув от боли, когда мой затылок приложился по его губам. «Уймись, говорю же, не обидим! Шкуру только твою найдем, чтоб не сбежала!» «Чего?» «Какую шкуру?» — удивленно пробормотала, взглянула на шарившего руками в траве второго мужчину. «Нет у меня никакой шкуры!» «Знаем мы ваше племя. Хорошо прячьте. хмыкнул пленитель, еще сильнее сжав в своих крепких объятиях. «Какое племя? О чем ты говоришь?» Потребовала, снова попыталась вырваться, сквозь зубы процедила. «Да отпусти ты меня, говорю, не уйду!» «Моя будешь!» прошептал мужчина над ухом, дрожащим голосом, будто помешанный. И вот теперь мне стало по-настоящему страшно. Они точно сумасшедшие, и кто его знает, что у них в голове? смотря в землю у себя под ногами, я с трудом сдержалась, чтобы не вскрикнуть от радости, заметив совсем рядом камень и палку. Оставалось только добраться до них и попытаться оглушить этих ненормальных. «Нашел!» Прервал мои судорожные размышления и счастливый голос второго сумасшедшего, заставив обернуться на звук. Я изумленно смотрела на серую шкурку в его руках. «Да быть такого не может! Это не мое это!» Поспешил отказаться от сомнительной серой шкурки, но попытка не увенчалась успехом. Над моим ухом разразился очередной радостный смешок. «Тебе будет хорошо в моем доме! Возвращаемся!» Приказал второй быстрым шагом, приближаясь к нам. «Шкуру надо спрятать, чтобы не нашла, иначе в море уйдет. В моем доме есть тайное место». «Почему в твоем?» Тут же возмутился его товарищ. «Супруга у тебя есть, так что в моем доме будем прятать. У меня детей все равно нет, развестись недолго». Рыкнул тот в ответ, на хмурю в брови добавил. «В моем доме спрячу». Я же, повиснув на руках, судя по всему, холостого, Оторопила, слушала эту перепалку, совершенно ничего не понимала. Причем здесь шкура, они и правда решили меня сделать своей женой? Где я? В селении разберемся, зло бросил тот, кто приказал меня держать. Засунул шкуру в свой мешок, рявкнул. Идем. Ребята, а давайте поговорим, а? Сядем вот на бережке и обсудим все, я и так с вами пойду. Только расскажите, куда... Жалобным голоском пролепетала, взглянув на того, что со шкурой. «Не слушай ее, терла! Уходим от воды подальше, только тогда она успокоится!» «Да что за бред-то?» Возмутилась тут же испуганно ойкнув, когда мое тело вдруг с легкостью взлетело над землей и было перекинуто через плечо бугая, так что моя голова болталась в районе его спины. «Ну совсем уже! Отпустите немедленно!» «Море зовет, уходим!» Уверенным голосом заявил тот, что терва, рванув от озера чуть ли не бегом. Удивительно шустро, с учетом дополнительного веса на своем плече. Первые минуты мне пришлось бороться с приступами тошноты и головокружения. После, придя в себя, понимая, что эти двое не остановятся, я просто колотила несшего меня мужчину колоками по спине и самозабвенно орала. «Слушай, шелки пугливые да ласковые, а это точно банши орет» прохрипел Тверло, подкинув мое сползающее тельце. — Это она просто не свыклась, — отмахнулся тот, что со шкурой, обгоняя нас. — Да и давно Шелки не появлялись в наших краях, может, они первые дни всегда так. — Точно. Помнишь, Аоев рассказывал, как у на шелке в доме все перевернула, зато после жил он богато, да дети сильные родились, — поговаривают Ивар потомок морской девы. — Точно потомок, — уверенно заявил второй. Я же ненадолго замокла, пытаясь понять в этом бреде хоть что-то для себя полезное, но пока выяснила только одно. Эти двое ненормальных приняли меня за морскую деву и теперь тащат к себе домой, чтобы сделать женой. «Эй, у меня голова кружится!» – окликнула замолчавших мужчин, стукнув по спине кулаком Терва но они будто и не слышали, продолжая спешно пробираться сквозь бурелом. На мою косу уже давно было страшно смотреть. Свисая почти до самой земли, она нацепляла на себя как минимум охапку веток, которой хватит подпалить небольшой костер. «Я сама пойду!» Сделала очередную попытку достучаться до их разума, сердито проворчала, прицеливаясь, надеясь, не отравлюсь, и что есть сил сомкнула свои челюсти чуть выше пятой точки терва, С довольным смешком услышала крик боли и незнакомые мне ругательства. «Она укусила меня!» «Давай я понесу!» Тут же предложил второй, и его ноги оказались в поле моей видимости. «Нет, нет, Бирн, сам справлюсь!» Поспешил отказаться Терла, ускорив свой шаг. И уже через десять минут трава стала ниже, появилась тропинка. Звуки леса пропали, зато стали слышны блеяние коз, коров. Где-то брехал пес, а совсем недалеко раздался удивленный вскрик. «Куда это ты? Ко мне несем шелки!» — заявил Бирн, видимо, преградив дорогу Терву, раз мы резко остановились. «Ты женат! Развод пока получишь, время пройдет!» — возразил мой носильщик, пытаясь обойти своего напарника. Кэверу сходим, пусть рассудит. Сходим. Довольно протянула снова подбросив мое сползающее тело. А поаккуратней! Не вытерпела я, от души душиткнув место укуса. Но ожидаемой реакции не последовало. И снова спешный ход, теперь уже поселению. Висячим положении было не просто разглядеть окружающую обстановку, но я все же умудрилась заметить пару домов больше похожих на землянку, и теперь пребывала в глубокой задумчивости, наконец осознав, что одежда на моих пленниках была странная, обувь тоже, а язык, на котором я прекрасно разговаривала, был мне незнаком. Опершись локтями о поясницу носильщика, поддерживая свою голову в более-менее вертикальном положении, я с изумлением рассматривала низенькие каменные строения, уличные печи, возле которых не менее ошеломленные женщины что-то помешивали. И на детей, провожающих наше шествие с открытыми от удивления ртами, мысленно обращаясь к неведомым силам, что Ивар, тот, что потомок морской девы, будет адекватным человеком и меня, наконец, отпустит.